Выслушав то, что поведал ему писец лось откинулся на спинку кресла и, ненадолго задумавшись, нехотя качнул головой. «Я пас». «То есть?» — мигом скинулась рысь. Лось пожал плечами. «Вот то и есть. Все просто. Я в отставке. У меня теперь совершенно другая жизнь, и я не собираюсь возвращаться». Света так резко поставила стаканчик на стол, что кофе выплеснулся через край. «Ты сам-то понял, что сейчас сказал?» Прищурившись, произнесла она «Ты хорошо подумал?» «Я об этом семь лет думал», Хладнокровно заверил ее Казимиш «Думаешь, я не понимал, что рано или поздно придется вернуться к этому вопросу?» Семь лет размышлял, всю голову свернул на бок, размышляя «И знаешь, вот лет пять назад пошел бы с вами, не задумываясь Пару лет назад Барзо обмозговал бы, но все равно бы пошел» «А сейчас не пойду. Хватит». «Разорвать мою задницу!» — рявкнула рысь. «Да что случилось-то? Смотри, мы опять все в сборе! Мы опять вместе! Я сижу рядом с песцом, и мне не хочется провалиться при этом сквозь землю! В чем дело, сержант?» Витковский взял со стола оставленный рысью стаканчик кофе, отхлебнул, поморщился, обжегся, поставил его на место. «Я больше не сержант». С трудом проговорил он. «Капут. Все сроки вышли. Я теперь нормальный гражданский. У меня бизнес, у меня клиенты, у меня кредит в банке и в ближайшей пивной. И я не собираюсь ломать свою успешную, размеренную, налаженную жизнь ради всяких бредней и никому не нужных моральных терзаний в духе средневековых. Это наемных убийц на живца ловить размеренная жизнь?» Криво усмехнувшись, перебила его рысь. Значит, нет у тебя никаких моральных терзаний. Приспособился, шляхтич, забыл дальний приют, засунул поглубже на чердак памяти? Я ничего не забыл, отрезал Лось. Тем более дальний приют. И не собираюсь, но подписываться на это дохлое дело не стану, и точка. Рысь открыла рот для следующей реплики, однако ее внезапно опередил Пестрецов, спросивший вроде бы совершенно не в попад. «Казимеш, а почему ты так и не женился?» «Лось, который уже готов был разразиться очередной гневной тирадой, ошарашенно запнулся, а затем насупился и спросил...» «С какой, кстати, тебя это интересует?» «Ну, я ведь помню, у тебя была девушка. Ты мне даже как-то показывал ее голос снимок. «Это мое личное дело», — отрезал Витковский. «Понятно. Слушай, а сколько ты зарабатываешь?» «Это мое личное дело», — снова пробурчал Казимеш. Да нет, без проблем, вскинул руки писец, мне просто интересно. Витковский сумрачно помолчал, а затем буркнул. Ну, в среднем около 600 кредитов в месяц выходит. То есть где-то 180 имперских рублей, Родим гивнул и перевел взгляд на рысь. А ты? Что я? Сколько зарабатывал у себя в клубе? Ну, я не такая богатая, сердито проворчала рысь. В лучшие времена доходило до 400, но такие времена бывали нечасто. Пестрецов снова кивнул. Значит, 120. Ну, а у меня выходило где-то 150-160. Он сделал короткую паузу, вздохнул, а затем тихо спросил. А не скажете ли мне, коллеги, почему мы, имея императорскую военную пенсию в 800 рублей, сбежали от семей и друзей? И забившись в самую глухую дыру, какую каждый из нас только смог себе представить, ведем полурастительную жизнь на полторы сотни в месяц, старательно не обращая внимания на почти тридцать тысяч полновесных имперских рублей, которые скопились на счету у каждого из нас. Ответом ему было молчание. Когда пауза стала совсем уж невыносимой, писец вновь заговорил тихо, размеренно, спокойно. И некий из вельмож Рязанских по имени Евпатий Коловрат был в то время в Чернигове с князем Ингварем Ингваревичем. И услышал нашествие нашествии зловредного царя Батыя, и выступил из Чернигова с малою дружиною и помчался быстро. И приехал в землю Рязанскую, и увидел ее опустевшую. Города разорены, церкви пожжены, люди убиты». И помчался в город Рязань и увидел город разоренный, государей убитых и множество народа полегшего. Одни убиты и посечены, другие пожжены, а иные в реке потоплены. И вскричал Евпатий в горести души своей, распаляяся в сердце своем. И собрал небольшую дружину, 1700 человек, которых Бог сохранил вне города». И погнались вслед безбожного царя и едва нагнали его в земле Суздальской, и внезапно напали на станы Батыевы, и начали сечь без милости, и смешались все, все полки татарские, и стали татары точно пьяные или безумные, и бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сёк ими. Почудилось татарам, что мертвые восстали. Песец сделал короткую паузу, взболтал остатки кофе, залпом допил и продолжил. И едва поймали татары из полка Евпати его пять человек воинских, изнемокших от великих ран, и привели их к царю Батыю. Царь Батый стал их спрашивать, ⁇ «Какой вы веры и какой земли, и зачем мне много зла творите? Ведь мало же вас, и все одно все здесь поляжете. ⁇ Они же ответили, вера мы христианской земли Рязанской, а от полка мы Евпатия Коловрата. А и поляжем мы, да и с радостью, потому как поклялись мы землю Рязанскую беречь, они сберегли, и потому нет нам мочи клятва преступникам жить. Истецов замолчал Некоторое время в офисе Казимижа висела напряженная тишина, а затем родим, вновь заговорил Так вышло, что из всей роты горностаев выжили только мы трое. Мы знали, что идем на смерть, но что значила наша смерть по сравнению с тем, что мы должны были совершить? И вот, все они мертвы. А мы живы и... не смогли. В офисе вновь установилась тишина, затем лось глухо произнес. «Это нечестно. Я в этом не виноват». Песец горько усмехнулся. «Ты это кому говоришь? Мне?» «Знаешь, сколько раз я сам валялся без сна, напряженно размышляя, что было бы, если бы я повел вас через третью вентиляционную шахту, или как все сложилось бы, если бы Клык не попер через лифты, а обошел их по внешним транспортным пневмотрубам. Только все зря. Никто из нас ничего себе не доказал». Витковский пожевал губами, спросил сумрачно. «И что из этого?» Родин вздохнул. Да в общем-то ничего, просто он дает нам еще один шанс. На то, чтобы перестать жить, клятва преступниками. Перестать жить, — горько усмехнулся Лось. Может и так, — кивнул писец, — риск очень большой. Но сам понимаешь, если бы все было просто, это не был бы такой шанс. И я не собираюсь его упускать, а ты как хочешь. Он поднялся. «Мы вылетаем завтра рейсовым на Толгоу. Был рад тебя повидать». Он протянул руку и лось с некоторой заминкой ее пожал. «А кофе у тебя действительно превосходный», — сказал Пестрецов, «как в старые добрые времена». Резко развернувшись, он вышел из офиса. На улице, едва поспевавшая за ним рысь, все это время шагавшая молча, внезапно произнесла. «Кажется, я наконец поняла...» Что, удивился Родим, почему он прислал послание именно тебе? На следующее утро они стояли в терминале космопорта Войтеллы, бездумно глядя через толстые панорамные окна на взлетно-посадочную полосу. «О нем думаешь?» – поинтересовалась рысь, положив ладонь на руку Пестрецова. Родим поморщился. «Жаль», — произнес он, — «я на него очень рассчитывал, но это действительно его личное дело». «Вдвоем нам будет совсем трудно. Придется привлекать кого-нибудь со стороны». «Ничего страшного, справимся». Песец усмехнулся. «В первый раз, что ли?» «Подразделение горностаев боеспособно, пока жив хоть один боец». «Объявили посадку». Они уже поднимались в погрузочную галерею, когда на другом конце терминала показалась мчащаяся со всех ног плотная рослая фигура. Рысь тронула Пестрецова за предплечье. Тот обернулся, посмотрел в зал, остановился. Спустя минуту Казимиш, взлетевший вверх по эскалатору тяжело дыша, притормозил рядом с ними и возмущенно замахал руками. Вся греф, вы что же себе думаете? У меня бизнес, обязательства. У меня люди, клиенты, которые на меня рассчитывают. Я же не мог так вот все бросить!» Песец кивнул. «Точно, не мог. Ты ведь из нашей команды, а значит человек ответственный». «Всю ночь мотался», — буркнул Казимиш, старательно изображая недовольство. Пришлось даже метнуться гиперзвуковиком на восточное побережье. Едва успел вернуться. «Ну так успел ведь?» – рассмеялась рысь и обняла лося. Витковский больше не имел сил показательно дуться и заулыбался во всю пасть. Глядя на них, усмехнулся и командир.